Глава 9. Мамина радость. 30 ноября. Помню себя в палате. После положительного результата теста на COVID-19, вирус достался от непутевых родителей, из дорогой и оборудованной всем необходимым для беременной женщины палаты, меня перевели в обычную клетку. Вид ужасный. Обшарпанные стены, скрипучие половицы, такие липкие даже после мытья, что мои домашние тапочки, некоторое время пребывали в шоке. Тусклый свет ламп. Это же больница, где появляются на свет новые люди. Маленькие такие, нежные. Они место, куда привозят смертников. Ощущала, будто я заражена после укуса зомби из типичного голливудского фильма. Даже врачи соответствовали этому образу. Приходили в палату исключительно в специальной защитной одежде, передавая еду через бокс. Еду. Ага-ага. Ада. Кому ты врёшь? Это и похлёбкой назвать нельзя. Кровать, предназначенная для экстренных родов, находилась прямо в палате и была, мягко говоря, неудобной совсем. Комфортом в палате и не пахло, а пахло чем-то другим не особо приятным. Голова кружилась от капельниц. В таком состоянии мне было противно все. Я считала секунды до того момента, когда роды останутся позади. Мне было плохо. Врачи продолжали уверять, что я не почувствую ровным счетом ничего. Мне было страшно. Спустя время прокололи пузырь, сам малыш, как выяснилось, и не собирался выходить на тридцать девятой неделе. Конечно, не собирался. Я читала, что дети чувствуют плохую атмосферу и энергетику. Ребенок там в удобстве валяется, а тут его просят с вещами на выход. Я бы тоже не пошла. Да кто меня спрашивал? Сразу начались схватки. На связи замороженный муж, у которого в арсенале только... «Я тебя поддерживаю!» И для большей экспрессии. «Я тебя полностью поддерживаю!» Схватки учащаются, боль адская, пот льется со всего тела на сорочку, мышцы содрогаются, боль уже не локальная по всему телу. Кричу «Нет! Уже ору!» Пытаюсь возгласами разбудить спящего в углу врача. У меня была очень тяжелая смена. Отмахиваясь, произносит женщина и отворачивается. «За руку меня держит акушер. Боже, храни эту женщину!» Вертясь от боли, падаю на пол. Голый бетон. Он обжигает холодом и на секунду приглушает страдания рожающей девушки. Ползая на четвереньках по ледяному полу, отчего все вокруг в крови. Понимаю, что терпеть больше не могу и принимаю самое умное и здравое решение для женщины в моем положении — покончить с собой. Тяжело переставляя руки и, мешая под кровь и слезы на полу, прикидываю варианты. В окно выброситься не успею, перехватят, плюс оно закрыто решеткой. Смотрю на провода, если дернуть вон тот, то есть шанс. Заикнувшись об окне, видимо, вслух. Чувствую глушь, жестко вошедшую в ягодицу. По словам медсестры, у меня совсем съехала крыша от боли, и мне вкололи успокоительное. Наконец, все та же акушерка, не врач, предложила вызвать анестезиолога, так как без анестезии я, скорее всего, не выживу. Точно, совсем забыла про обезболивающее. «Тащите все! Быстро! Вколите еще анестезию!» Истошно закричала я. «Врач на операции!» Грубо ответили в трубке. «Ох, ей-богу, выберусь отсюда, живой каждый медсестре и врачу, подарю сертификат на курсы по доброжелательному общению!» Молчайный плач и ужасные крики выбили скупую слезу даже у акушерок. В их глазах увидела сострадание. К этому моменту врач соизволила проснуться. «Доброе утро, мать твою!» И пощупать, открылась ли матка. Она безжалостно засунула руку. Может, это был профессиональный осмотр, но в ту секунду мне казалось именно так. Мне во влагалище. Я чуть не умерла от боли. «Ты мне так всех роженец распугаешь!» закричала она на меня. «Да плевать мне на это!» Я была громче. Через час пришел анестезиолог. «Чего звали? Она же не орёт лежит вон нормально». Надевая одноразовые стерильные перчатки, произнес человек в маске. «Ублюдок! Моральный урод! Видимо, у него была психологическая травма из-за женщины, раз он так жесток. Как рожу? Дам ему номерок хорошего психолога. Ему надо проработать ту ситуацию». Объяснил что возможно поставить анестезию только один раз. Посему ставим на спину. Если сорву со спины, то больше не поставит. Поэтому спиной не вертим. Вот ведь, ублюдок, такое пренебрежительное отношение нужно еще поискать. И поискать номер психолога. Через минут десять стало легче. Еще спустя десять начала забываться. Кажется... Бедный мозг и измученное тело совсем отключались. Добавили еще успокоительного. Девятнадцать двадцать семь. Мой мальчик, мое утешение, мое счастье. Я протянула руки. В этот момент зашла группа людей в спецодежде, коротко поздравили, быстро укутали малыша и вместе с ним ушли. Рев. Рев. Наверное, каждая женщина после родов думает, что, как она, никто до нее израженец не ревел. Но ревели как «до», так и «после». Вой вырывался из груди. Я плакала от боли, страха, счастья и радости. В этот момент мне как никогда нужна была мама. Но разве она когда-то была? Это мама. Ее не было. Первый год после родов был просто кошмарным — Мы жили в очень плохих условиях. Дефицит присутствия родителей в жизни ощущался все сильнее. Кое-как справившись, начала потихоньку оживать. Оборвав все контакты с токсичными родителями, обратилась к психологам и решила менять свою жизнь. Сейчас Роману, моей сладкой печенюшки маленькой мартышки почти два годика. Смотрю в его чудесные карие глазки и налюбоваться не могу. Как же я люблю этого мальчика. Обожаю влезать с ним в авантюры. Пусть пока они ограничены пространством и возрастом. Бегать за собакой и падать в снег лицом. Всегда беру его с собой, неважно, длинное это путешествие на автомобиле или короткий поход на наращивание ресниц. Мы всегда вместе. Прошу не путать это с отсутствием сепарации. Это совсем другое. В рамках воспитания его лучших качеств всегда даю Роману возможность проявить инициативу. Даже если знаю, что он сейчас что-то уронит и сломает, я все равно повторяю. Ты молодец. Ты начал. Ты попытался. Многие даже не стали бы браться. Они бы испугались. А ты молодец. Каждую ночь перед сном рассказываю сыну, почему я им горжусь. И как мне повезло, что он у меня есть. Роман всегда внимательно слушает. Это наш ежевечерний ритуал. Ромочка невероятно заботливый. Помогает нести сумки, держит животик, если тот болит, и помогает готовить разные вкусности. Я горжусь нами обоими. Очень важно личным примером показать ребенку правильные поступки. Поэтому я развиваю в себе все то, что хотела бы видеть в нем. Уважаю его мнение, даже если оно меня бесит. Иногда очень сильно. Глубокий вдох и выдох. А, да, дай ему проявить характер. Не ломай. Я всегда спрашиваю его мнение и стараюсь принять его. Например, будничные ситуации. Он безумно любит играть с собакой на балконе. Но там ужасно холодно. Я предлагаю ему одеться, сын мотает головой. Напоминаю, если заболеет, придет врач и будет делать уколы. Через какое-то время Роман приходит, собака уже в квартире, балкон закрыт. Урок усвоен. Томас, конечно, в ужасе от моего воспитания. «Да ты что, он же заболеет!» Проходя мимо балкона, каждый раз бурчит муж. «Все в порядке». Он сам знает, когда ему холодно, а когда нет. Дожевывая бутерброд, проговариваю я спокойным тоном. «Он еще маленький, а, да одень его!» Вот так Том не хочет давать возможность для роста своему сыну. Неосознанно, конечно. Я позволяю сыну выбирать, что одеть. Конечно, зачастую это жуткое зрелище, но главное — инициатива. Многие знакомые удивляются осознанности сына которые ему явно не по возрасту. Я гордо отвечаю, это из-за того, что к нему в семье относятся, как к осознанному человеку. Вместе с тем, сын невероятно привязан к отцу. Малыш всегда засыпает с папой, и в случае Бо-Бо первым делом бежит к тамасу Если бы знала, что мой сын, которого я рожала в таких муках, будет вертеть головой, что в его случае означает строгое «нет». Когда я захочу его поцеловать, даже тут приходится спрашивать разрешение, то я бы целовала его каждую секундочку, пока пирожочек был совсем крошкой. Поэтому я не хочу отдавать его в детский сад. Хочу пройти через все рядом с ним, быть его мамой по-настоящему, а не просто фигурой мамы которая на самом деле всегда на работе. Самое время пойти поцеловать мою мартышечку».